«Ты здесь постоянно живешь?» — спросил Женька, высадив Антона возле его модуля. «Ну да, я детдомовец», — нехотя признал парень. «В социальной общаге намного хуже». «Ясно. Женька не любил, когда малознакомые люди лезут в его жизнь с бестактными расспросами, и сам таким не грешил. Но тут Антон смущенно поинтересовался. «Слушай, это же тебя Лешим зовут, да?» Лесник кивнул и тоже не удержался от собласна «А тебя Тохой?» «Да. Откуда ты знаешь?» — Ниоткуда. Тебе просто подходит это прозвище. — Как и тебе твое, — мигом набучился парень, и Женька, рассмеявшись, предложил. — Если возникнут какие-то проблемы или вопросы, звони, не стесняйся. Чем смогу, помогу. — Хорошо. То есть спасибо. Ты и так мне очень помог, — опомнился Антон. — Я уже испугался, что и эту ночь в капкане просижу. — Тут не меня надо благодарить, а Джека, — лесник кивнул на киборга. «Если бы он тебя не засек, пришлось бы куковать до прилета спасательной группы». Антон замешкался. «Может, коллега шутит?» Но все-таки повернулся к Джеку и неуверенно пробормотал. «Спасибо». «Пожалуйста», — с холодной любезностью из кино отозвался тот, а Женька сообразил, что киборг с его чутким слухом наверняка услышал и то, о чем они говорили на обрыве. «Ладно, бывай, коллега. Пошли, Джек». «А Бластер?» — спохватившись, крикнул паренем вслед. «У шерифа заберешь». Спорить со своим спасителем, вооруженным куда более грозным оружием, Антон не посмел. «Род ничего, парень», — заметил Женька уже в полете. «Главное, чтоб в первые несколько месяцев не сломался. Или, ха, чтоб сегодня же не уволился, насмотревшись на обычные трудовые будни лесника. А ты как думаешь?» Лесник ожидал, что воскресшая компаньонская программа мигом припомнит им с Антоном материально-техническую ценность и угадал. Только с контекстом ошибся. Джек повернулся к хозяину, насколько позволяли ремни безопасности, и проникновенно поинтересовался. «Жень, ты псих?» «Чего?» «Зачем ты за мной полез?» Лесник оскорбленно запыхтел. «Что значит «зачем»?» «За тобой». «Мог бы сбегать за флайером и подлететь. Я бы продержался, скорее всего». «Вероятность успеха предпринятой тобой спасательной операции составляла всего 36%, а твоей гибели в ее процессе — 48%. Ты что, опять забыл, кто тут киборг?» «Да, забыл», — огрызнулся Женька, — «еще какой-то киборг его отчитывать будет, ебт. Потому что без этих 36% ты точно сдох бы, а ты этого не ценишь». «Ценю», — также запальчиво возразил Джек, — «но ты псих, и без меня сдох бы уже целых пять раз». «Я только три насчитал», — уязвлённо буркнул Женька. «Вот именно». «Ладно», — уговорил. «Больше я за тобой никуда не полезу». Лесник демонстративно уставился вперёд, киборг тоже. «Я просто имел в виду, что это было нерационально», — тоном ниже сказал Джек, когда флайер уже подлетал к родному гаражу. «Угу». «Я обязан предупреждать хозяина, когда его действия угрожают его жизни, хотя бы задним числом, для предотвращения подобных ошибок в будущем». «Угу». Женька плавно посадил машину на пол. компонентская программа окончательно струхнула и предприняла последнюю отчаянную попытку. — Извини. — Да иди ты! — проворчал лесник, не желая так легко сдаваться, но уже и не злясь. — В смысле, вылазь. Вот сейчас краденый торт зашел напарникам за милую душу. Как нашли. Усталые, замерзшие и проголодавшиеся, они наперегонки сожрали его под горячий чай прямо с цельного куска, столовыми ложками. И сырно-колбасный монолит настругали ломтями, разложили по хлебу и запекли в микроволновке. — Я же говорил, пригодится, — рискнул напомнить Джек, когда Женька с сытым счастливым вздохом откинулся на спинку стула. — Ты про наволочку это говорил. И наволочка бы пригодилась. Лесник лениво отмахнулся, не поддаваясь на провокации. На фоне сегодняшних приключений история с девишником стала казаться забавным курьезом не стоившим потраченных на него нервов. Как там киборг говорил, главное, что все объекты живы, остальное, и правда, ерунда. Женька отхлебнул пряного травяного чая и в порыве дурацкой откровенности признался. «Знаешь, когда ты оттолкнул меня с утеса, я было подумал, что ты бракованный». Джек поперхнулся, отставил кружку, выпрямился и укоризненно спросил. «Ты это серьезно?» Женька почувствовал себя еще глупее. Он бы тоже обиделся, если бы после поимки нелегальных порубщиков расчувствовавшийся Борисыч ляпнул ему в лицо. А я-то раньше думал, что это ты сам лес подворовываешь. — Да нет, ты чё? — принялся неловко оправдываться он. — Я это просто так сказал, для прикола. Чего только со страха не померещится. — А, ну тогда ладно. Киборг повеселел и сцапал с тарелки предпоследний бутерброд. Лесник облегченно вздохнул и взял последний. К ночи дождь прекратился, а к утру и небо очистилось, но когда Женька опрометчиво выскочил на порог модуля в одних трусах, показалось, что кабань и хрюканье услышал. Это взбодрило его быстрее и эффективнее кофе. Мох блестел, словно обледеневший, и хотя на поверку оказался мокрым, складывалось впечатление, что он оттаял совсем недавно. Света капала, подтверждая эту догадку. Фильки не было, и лесник начал уже всерьез за него беспокоиться. Зато утренний созвон с больницей принёс хорошие вести. Степановну перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Поскольку избежать визита вежливости, похоже, всё равно не получится, Женька решил нанести его сегодня после работы, постоять рядом, выдавить несколько ободряющих слов, похлопать по руке и смыться, дабы не утомлять больную. А то, если через неделю придёшь, она тебя так легко не отпустит. «Пошли», — поддержал хозяина киборг. «Опять с тортиком?» — Не, — категорически замотал головой лесник. — Думаю, ей прошлого хватило. Букет она тоже не оценит. Может, фруктов каких? — Осветительную ракету, — деловито посоветовал Джек. — Или домовую шашку. Им она точно обрадуется. Чтобы она с них новый арсенал начала собирать. В итоге сошлись на коробке конфет и пакете сока, который Женька купил в ларьке возле районной больницы, и шоколадку для Джека, чтобы тот не смотрел так печально вслед хозяину и пакету с жертвенными дарами, уходящими под знак «Посторонним киборгам вход воспрещен». Новая палата Степановны находилась на седьмом этаже в самом конце коридора и была комфортабельной однушкой, то ли дань героической ветеранше, то ли гуманизм по отношению к другим пациенткам. Женька негромко постучал в дверь. Внутри что-то зашуршало, но промолчало. И так же робко и ее приоткрыл. Степановна в длинном голубом халате лежала поверх одеяла, закрыв глаза и сложив руки на груди. Драматический эффект несколько смазывали тапочки, красные в горошек. И, кстати, цвет лица у старухи действительно был вполне спелый, то есть румяный. Когда лесник смущенно бочком протиснулся в щель, Степановна перекатила голову по подушке и слабо простонала. — Леший, ты? — Ага. Женьке одновременно стало и жалко ее, и еще более неловко. — Один? — Ну да. А вы еще кого-то ждете? — Дверь закрой. — Чего? — Дверь! Шепот больной напоминал едва ощутимое дуновение ветерка. Даже свечу не загасит. Лесник недоуменно пожал плечами и захлопнул створку до щелчка. В тот же миг Степановна рывком, как кукла Вуду, села и уже нормальным голосом скомандовала. «А теперь иди сюда, говорить будем!» Женька понял, что все-таки опоздал с визитом. э «Я очень рад, что вам уже лучше», — обреченно пробормотал он, подходя к кровати и присаживаясь на самый ее край. Старуха продолжала держать руки скрещенными, но теперь это производило совсем иное впечатление. Такое ощущение, что если ее разозлить, то она их разведет и вот тогда. — Ну что, убедился? — лесник растерянно заморгал. — В чем? — В мафии. Она и подложила мне бомбу. Старуха так торжествовала, словно ей подложили мешок с бриллиантами. — Так ведь это ваша бомба была. — Ничего подобного! — возмутила Степановна. «У меня эта взрывчатка двадцать лет спокойно в углу валялась, и еще сорок провалялась бы, если бы в ту ночь киллер не забрался ко мне в дом и не присобачил к ней детонатор». «Вы же говорили, только роза оборвала опешил Женька. «Раньше я так и думала», — старуха замолчала и вытянула шею, прислушиваясь. «А сейчас припоминаю», — понизив голос, продолжила она. «Что-то мне в ту ночь подозрительно сладко спалось. Даже гром не слышала и про грозу только утром узнала». «Видимо, мерзавец напустил мне в вентиляцию младенчика-3. Спокойно вошел, нахимичил и смылся». «А не проще ли было сразу придушить вас подушкой? Зачем такие сложности? Бомбу делать, розы ломать?» «Нет, лишь не проще», — возразила Степановна с уверенностью человека, уже задавшего себе этот вопрос и хорошенько его обдумавшего. «Судмедэксперт сразу понял бы, что это убийство. А два убийства в месяц на один поселок многовато». И как бы Кэм не оберегал свой тухлый пруд, сюда прислали бы парочку опытных детективов. К тому же мафия любит действовать громко, со спецэффектами. — Так громко или скрытно? — запутался Женька. — Успешно это совмещая! — отрезала старуха. — А еще мафия давала мне шанс испугаться и прекратить расследование, но чхала я на ее розы. Вот она и решила со мной кончать. Убедилась, что я дома, пролетела над ним с дистанционным пультом и бабах Степановна, наконец, расплела руки и взмахнула ими, заставив лесника отшатнуться. Женька почти решился плюнуть на все равно безнадежно испорченную дружбу с Саньком и рассказать бабке правду, но после ее последних слов передумал. Ведь получается, что Санек был возле дома Степановны и той ночью, и незадолго до взрыва. Не хватало еще, чтобы бабка ославила его на весь район уже как террориста, а то и лично на тропу войны вышла. А что за расследование вы имели в виду? Старуха оскорбленно уставилась на лесника. — Так я ж каждый день ходила по лесу, искала логово Саргона. Только он, под подлюка, меня раньше засек. — Мы с Джеком тоже постоянно там ходим. — Вы кое-как ходите, а я каждый кустик осматриваю. — Неправда, — обиделся Женька. — Я тоже каждый кустик стараюсь. — Видала я твои старания, — пренебрежительно отмахнула Степановна. — У тебя глаз уже замылен, на стволы нацелен. «Все ли на месте? Издалека глянешь и проходишь, а надо в корень зрить». «Ну хорошо». Лесник сообразил, что спорить с бабкой, только затягивать этот безумный разговор. «И что вы там назрили?» «Пока ничего», — с сожалением признала старуха. «Но я всего несколько квадратов успела прочесать, а остальное, боюсь, тебе придется. Вот, держи». Степановна сунула руку под подушку и достала оттуда вчетверо сложенный альбомный лист. «Что это?» Набросала по памяти тактическую схему местности и пометила на ней уже обследованные локации. Старуха поглядела, как лесник боязливо расправляет бумагу и скептически добавила. «Надеюсь, разберешься». Женьке пришлось признать, что тут бабкины мозги сработали как надо. Карта была составлена по всем правилам военного искусства. С масштабом, разбивкой на квадраты, условными обозначениями и четкими подписями «где что». Пока лесник потрясенно ее рассматривал, старуха одобрительно заметила. «Вот молодец, наконец-то допер, что дело серьезное, и обзавелся нормальным оружием». женьк совсем растерялся. Он был уверен, что бластер надежно укрыл в кобуре из-под станера. Но разве что немного постукивает при движении, она ему великовата. Возразить старухе, что это чужое оружие, и он взял его совсем ненадолго, лесник не успел. Степановна ненаигранно побледнела, снова легла, сложила руки и завещательным тоном велела. — Действуй, леший, отомсти за нас, сдаер. — Ага, — вымученно пробормотал Женька. — Обязательно. Уже отбежав от палаты на пол коридора лесник сообразил, что продолжает сжимать в руке подарочный пакет. Женька вернулся к двери, помялся перед ней, потом быстро открыл, сунул пакет внутрь и снова закрыл. А теперь ходу. «Ходу отсюда!» Джеку тоже пришлось несладко Киборг благонравно стоял в углу просторного больничного холла, но мелкому белобрысому мальчишке, тоже изнывающему от скуки, сгодился и такой товарищ для игр. Раскинув руки, пацан бешеной мухой носился вокруг Джека вопя и забывая, что с равной вероятностью могло означать как штурмовой крейсер, так и просто веселую беготню на перегонки, раз киборгу нельзя сходить с места. Родителей буйного отрока поблизости не наблюдалось, а персонал, видимо, решил, что эти двое вместе и не вмешивался. Месяц назад Женька обмер бы от ужаса и помчался спасать ребенка от смертельно опасной игрушки, а сейчас лишь злорадно подумал. «Ага, почувствуй себя в моей шкуре», и неспешно направился к Джеку. «Тим, отстань от киборга!» Женька повернулся на голос и увидел спешащую от лифта Аллу. «Привет!» Врач тоже заметила лесника и подошла к нему. «Твой?» «Ага». Женька кивнул и, спохватившись, протянул ей руку. «Привет». «А этот твой?» «Почти», — рассмеялась Алла, отвечая на рукопожатие с мужской уверенностью и жесткостью. «Племянник. Сестра попросила присмотреть, а меня срочно на работу выдернули». «Тим, ты слышал, что я тебе сказала?» «Ничего страшного», — поспешно заверил ее лесник. «Пусть играет. Мы сами сейчас уйдем». Степановну навещал. «Ага». Женька напрягся, ожидая сочувственных взглядов и улыбочек, но Алла вместо этого оживленно сказала. «Забавная старушка, правда? Сегодня полчаса рассказывала мне про свои фронтовые подвиги. Так красочно, что хоть ты записывай и сдавай. В серии боевой фантастики». «Только про подвиги?» — недоверчиво уточнил лесник. «Нет, еще про грибы и про тебя». Алла провокационно умолкла и поиграла бровями, видимо рассчитывая, что лесник смутится и начнет расспрашивать, что именно... Но Женьке было не до того. Получается, Степановна только ему голову мафии и киллером дурит. А перед врачами нормальный прикидывается, чтобы ее в другое отделение не перевели. Она скоро поправится? Ну, я могла бы с умным видом сказать, что отдаленные последствия контузии непредсказуемы. Врач усмехнулась и предпочла профессиональный цинизм. Но, судя по медицинской карте пациентки, у нее это уже одиннадцатая контузия, так что... Все, что могло, давно последовало. Какая? Так вот почему, несмотря на проговорку «Клин клином» от контузии Мания Степановны только прогрессировала. Потому что эта контузия была нечетной. Вот-вот. Я тоже сперва подумала что это опечатка. Но дальше шло подробное описание каждого эпизода. Причем этот далеко не самый тяжелый. Так что подержим ее недельку, понаблюдаем. И если все будет в порядке, выпишем. «А ты как себя чувствуешь?» «А что я?» — растерялся Женька. «Тебя ведь тоже взрывом задело, да? Я это только сегодня от Ивановны узнала и даже успела с Кэмом поругаться. Надо было и тебя в больницу прихватить, осмотреть, как положено». «Да чего там осматривать?» — смутился лесник. «Все нормально. Руки, ноги целы. А голова?» Голова тоже на месте. Женька на всякий случай дурашливо ее пощупал, но алло это не убедило. Стресс, иногда похлеще травмы, аукается. «Хандра, бессонница, ночные кошмары. Точно ничего такого?» «Не, разве что чуть-чуть», — схитрил лесник. «Врачи не верят в идеально здоровых людей, считая, что те просто что-то скрывают». «Вот, я так и знала», — обрадовалась Алла. «Давай я тогда тебе чуть-чуть таблеточек выпишу. Вот этих». Врач полезла в карман и достала красную коробочку с зеленой полосой. «Что это?» — дрогнувшим голосом спросил Женька. «Антидепрессант». Алла выдавила из блистера одну маленькую белую таблетку и протянула леснику. Совсем легкий. Безрецептурный. Тогда зачем выписывать на него рецепт? Мы на все выписываем. Даже на витамины, чтобы пациент ничего не забыл и не перепутал. Вересан обычно назначают, когда серьезной патологии нет, а человек мается. Стандартный курс две недели по три таблетки в сутки. Я сама его пару раз принимала перед выпускным экзаменом и после смерти любимой кошки. — Не смейся, мы с ней в один день родились, она семнадцать лет в нашей семье прожила. — Я не смеюсь, но ну что то скомкано пробормотал Женька. То есть, по мнению психиатра Дайер, ее душевные страдания были сопоставимы с предэкзаменационным мандражом и скорбью по кошке. — Не волнуйся, Вересан не вызывает ни сонливости, ни привыкания, просто снимает тревожность и улучшает настроение. Алла продолжала протягивать леснику таблетку, понимающую, улыбаясь, И почему эти мужчины, с виду такие сильные и смелые, панически боятся врачей? прям как женщины мышей, хотя, конечно, в обоих случаях есть исключения. Впрочем, строго между нами. Бокал красного вина помогает не хуже, но на работе его, увы, не примешь. Женька остолбенел еще больше. Если у Дайер были знакомые медики, то они вполне могли посоветовать ей то же самое, а значит, девушка не отказалась от лечения а предпочла более вкусный аналог. — Нет, спасибо, — медленно сказал лесник. — Взрыв тут ни при чем. У меня просто... Кабан пропал. Беспокоюсь, не подстрелил ли его кто. Таблетки здесь не помогут. — Кабан? — удивилась Алла. — А ты свиней держишь? — Ну, не то чтобы держу. Женька начал было объяснять, увлекся, потом вспомнил. Задолбал ты всех своими свиньями. Запнулся... И попытался сменить тему, но девушка заинтригованно задала один вопрос, другой, и лесник снова разговорился «Знаешь, я бы очень хотела познакомиться с твоим Филькой», — немного застенчиво призналась алла «Я настоящих живых вепрей только в детстве видела в зоопарке, но там их не потрогать, не давали, не покормить. Этот тебе тоже не дастся, он пугливый», — рассмеялся Женька. «Разве что насыпать прикорма возле модуля и из окна посмотреть, поздно вечером или рано утром. Днем-то он обычно в чаще дрыхнет». «Можно попробовать», — задержкой каким-то странным тоном согласилась Алла. Но тут ее кто-то окликнул, и врач, извинившись, убежала, прихватив утомленного Тима. «А вот ей ты нравишься», — одобрительно заявил киборг, едва хозяин подошел достаточно близко, чтобы их разговор не подслушали другие люди. «Чего?» — не поверил Женька. «Ты что, смог определить ее гормональную реакцию с такого расстояния? Да тут и без реакции все ясно. Вон как заботливо таблетка тебя угощала». «Она врач, и ее беспокоило мое здоровье, а также сезонные миграции кабанов. Мы старые друзья и просто остановились поболтать». Джек со вздохом возвел глаза к потолку, уже даже не комментируя хозяйские настройки реальности. Ну, хотя бы сообразил пригласить ее на поздний ужин или ранний завтрак. — Что? — Я совсем не это имел в виду. Лесник оглянулся, но Алла уже скрылась из виду. — Ёпт! Женька выругался совсем негромко, но как раз в этот момент его угораздило столкнуться в дверях с заходящим в больницу шерифом. — И тебе здравствуй, — укоризненно сказал Кэмп и не дал леснику возможности объясниться, спросил. — Что? К Степанов не ходил? — Угу. Слушайте, я... Женька все-таки попытался извиниться, но шериф снова его перебил. «Она тебе что-нибудь рассказала? О взрыве, о его причинах?» Лесник спохватился, что бабкина секретная карта опасно торчит у него из кармана, и поспешно, под подозрительным взглядом шерифа, вдруг коварный лесник воспользовался тяжелым состоянием старухи и уговорил ее составить завещание в свою пользу, затолкал бумажку поглубже. «Да не, ерунду всякую несла. Но вы же ее знаете». «Знаю. Я хотел снять у нее показания, так она мне даже в палату зайти не позволила». Запустила, стыдно признаться, чем. Кэм брезгливо поморщился, хотя старуха либо не попала, либо шериф успел переодеться. «Еще бы», — подумал Женька, — «кому приятно выслушивать, я же вам говорил». Старый больной человек пробормотал он, сочувствуя обеим сторонам конфликта, но не желая встревать в их разборке. Что с нее взять, кроме Аннали... Кстати, давайте отойдем в сторонку, у меня для вас кое-что есть. Кэм заметно напрягся, заозирался но все-таки зашел с Женькой за угол больницы. — Ну, в чем дело? — осторожно спросил шериф, и лесник триумфально протянул ему трофейный бластер. Кэм почему-то не спешил его брать, уставился на Женьку с неподдающимся описанию и анализу выражением. Лесник спохватился, развернул оружие рукояткой вперед и смущенно пояснил. — Вот, в лесу нашел. Лежал в рюкзаке под деревом ага. Кэм осторожно вынул бластер из ладони лесника и попросил. — Ты, леший, меня так больше не пуг, не провоцируй. Я ведь и отреагировать могу. — Извините, — покаялся Женька, хотя если бы дело действительно дошло до драки за оружие, то в ней победил бы стоящий за хозяйским плечом киборг. — И где именно ты его нашел? — На границе с девятым участком. Опять же слегка приврал лесник. Между холмами и озером. Если Женька ошибся и бластер зарегистрирован на Антона, то шериф без проблем отдаст его парню. Один лесник потерял, другой подобрал. Бывает. А больше ты ничего не заметил? Еще больше разнервничался Кэм. Ведь где оружие, там обычные проблемы. Вот и я так подумал, — заверил его лесник. Нет, он просто на тропе лежал. Наверное, выронил кто-то из туристов. Опять твое просто, — вздохнул шериф. Женька виновато развел руками. Ну, так получилось. Место перестало быть укромным. За угол завернули две гравиколяски с парнем и девушкой, держащимися за руки и явно тоже ищущими уединение. Парочка смутилась, разжала руки и хотела дать задний ход, но лесник показательно громко попрощался с шерифом и ушел. А Кэм-то не только лентяй, но и трус. Огорченно подумал вслух Женька, уже ведя флаеры над лесом. Что-то многовато у него в последнее время разочарований в Саньке, в Рэйчел, а теперь вот и в шерифе. Одна Степановна сохранила и даже укрепила свои позиции. Лесник всегда считал ее малость чокнутой. Если он меня с оружием так испугался, то что о настоящем преступнике говорить? «Да уж», — неуверенно поддакнул Джек, едва успевший переключиться с одного хозяина на другого. «Зря ты ему бластер отдал. А что, надо было Тохи оставить. Пусть сперва пользоваться им научится. И как он это сделает, если ты его отобрал? Пусть на станере тренируется». «Ладно, себе чуть ногу не отстрелил. А если кому-нибудь другому?» «А почему второе хуже?» — не понял Киборг. «Потому что лесникам запрещено применять против нарушителей боевое оружие. Пугать им, конечно, удобно, но если Тоха нарвется на матерого бандюгу, то либо подарит ему бластер, либо все-таки выстрелит, а это превышение самообороны. И получит наш горе-стрелок несколько лет тюрьмы, а браконьер — медицинскую страховку и компенсацию за моральный ущерб». «Или мешок для трупа», — заметил Джек. «Тогда Тоха просидит вдвое больше, с незабываемыми воспоминаниями, как у него на руках умер застреленный им человек». «Зачем брать его на руки?» «Это просто выражение такое», — вздохнул Женька. «Еще один Тоха, ёпт!» «В общем, бластер детям не игрушка. Так оставил бы себе. Для тех же капканов». «То есть обокрал парня», — возмутился лесник. «Нет, я тоже обойдусь как-нибудь. Тем более у меня теперь ты есть». «Я с бластером был бы еще эффективнее». А, так ты сам хотел с ним поиграть», — Женька рассмеялся. «Вы с Антоном точно два сапога пара». «Нет», — на удивление серьезно возразил Джек. «Я умею обращаться с оружием, и у меня его вражеский объект отобрать не сможет». «Эй, я же тебе уже все объяснил». «А я ничего не понял», — нахально заявил Киборг. «Уточни или переформулируй». «Перетопчешься», — уверенно отрезал лесник в ответ Не то на последнюю просьбу, не то на предыдущую.